Глава 4. Странные ощущения. Моя рука на сгибе его локтя. Я чувствую, как он напрягает мышцы в моменты эмоционального напряжения. Из чего делаю логичный вывод – эта часть его жизни – такая же суровая работа, как и любая другая. Обращаю внимание, что мужчины, с которыми он ведёт совершенно далёкие от меня разговоры о выгодных вложениях, перспективах финансового рынка и провальных инвестициях, периодически бросают на меня заинтересованные взгляды. И тогда большая тёплая ладонь моего сегодняшнего спутника уверенно опускается на мою талию. Не знаю, хорошо это или плохо, но в такие моменты я чувствую себя странно защищённой. Хотя, вероятно, должна чувствовать неприязнь от показательных, собственнических касаний постороннего человека. «Константин, я думал, вы остались у Мазурского». Порхаю с балла на бал как видите. «И бабочки каждый раз разные, по цвет обстановки». «Да». «Люблю поэкспериментировать». «И ежу, понятно, кого именно они обсуждают, но мне это безразлично. Я уверенно держусь на каблуках, лишь изредка позволяя своей сногсшибательной ног улыбке оставить моё безмятежное лицо». «Мне в конце концов за это заплатили». Шахов успевает, словно невзначай, втянуть мужчину в свою нужную увлекательную беседу и разговорить а я тем временем заинтересованным взглядом окидываю гостей, и моя уверенность в себе стремительно угасает. В обычной жизни стоять рядом с такими девушками себе дороже. Внутреннее осознание уличительно шепчет, что я рядом с ними проиграю бескомпромиссно, в любой ситуации, как бы хорошо, надо мной не подрудился стилист. Мужчинам же не хочется попадаться под руку, затопчут. Нет, здесь мне не нравится. Столько масок на лицах, в том числе и на моём. Константин сменил положение, и я вдруг почувствовала, как он резко и непроизвольно напрягся. наверное Мой со стороны равнодушный взгляд в миг стал серьёзным. «Ты в порядке?» «С непривычки прикусываю язык, но ведь после моего вопроса в машине он сам разрешил обращаться к нему на «ты» при посторонних». «Не волнуйся, просто старая травма даёт о себе знать». «Врёт». Он увидел кого-то в толпе, кого-то, кто вызвал неприятную реакцию. «Тебе нужен массаж». Глаза стоящего рядом с нами мужчины блеснули озорными огоньками. И я тут же исправилась. Нужно записаться на курс лечебного массажа, я хотела сказать. Я знаю, о чём говорю. Интересно. А может, у него действительно что-то болит? Я, например, достаточно практикую чтобы разобраться с данной проблемой. Да и вообще, годы занятий в медицинском вузе, потом нескончаемая практика, и, наконец, после всех раздумий копаний в себе, взвешиваний всех «за» и «против», я решилась осуществить свою мечту. Личный массажный кабинет. Если кто-то считает, что это простая задача, ой, как он ошибается. Потому что помимо лицензии необходимо много чего ещё. Денег, как минимум. И немалых, если развивать сразу несколько направлений и зарабатывать себе безупречную репутацию. Про управленческие качества и профессиональное чутьё я вообще молчу. Вряд ли. Как минимум мне понадобится сеанс мануальной терапии. Очень даже зря, ты так думаешь. «А у вас, молодая леди, есть причина так считать? Вы имеете какое-то отношение к медицине?» Глаза нашего собеседника разоблачающие блеснули. «У меня, между прочим, диплом высшего медицинского образования. Многолетняя. Если бы на мне были карманы, то я обязательно бы скрестила там пальчики, потому как здесь приходится немного юлить, дабы произвести эффект поудачнее». Практика и работа с разной степенью больными пациентами, каждый из которых до сих пор мне искренне благодарен. Глаза обоих мужчин впились в меня острыми клинками. Чёрт напортачило. Прошу меня извинить. Вот уж меня действительно занесло. Я отлучусь ненадолго. Под вполне логичным предлогом я быстренько высвободил руку и уверенным шагом выдвинулась в сторону дамской комнаты. Ещё бы знать, где её искать. После того, как я успешно скрылась из виду моего сегодняшнего спонсора, я медленно бреду из зала, выхожу в длинный изогнутый коридор в поисках. Туалет ищите? Оборачиваюсь и вижу перед собой невероятной красоты девушку, блондинку, великолепном струящемся платье цвета неба. Да, я как раз... Я направляюсь туда же. Пойдёмте, проведу. И вот уже иду рядом с незнакомкой. В молчании, негромко цокая каблуками на пару, мы добираемся до дамской комнаты. Первый раз здесь. Вновь обратилась ко мне блондинка. Хотелось бы, чтобы он стал и последним. Это вряд ли. Я чуть не поперхнулся от удивления. Чего вы взяли? А вы ведь сегодня с Шаховым, не ошибаюсь. Кажется, это совсем не вопрос, больше похоже на утверждение. Да, это меня дело. В корне дело меняет не это. Девушка аккуратно моет руки, чтобы брызги теплой воды не попали на её дизайнерское платье. А то, что он на вас не смотрит. Мои брови резко устремились вверх. Издевается на что ли? Слишком показательно. А у меня чуть на такие вещи. Можете не сомневаться. Всё, на что я способна сейчас, не отрываясь смотреть на случайную собеседницу. Хотите совет? И, не дождавшись моего ответа, уверенно продолжает, «Если хотите стать его постоянной спутницей, крепко держите оборону. А ещё лучше придумайте что-то, чтобы заставить его проявить обычные мужские качества». «Зачем?» «Слишком уж на ваше место много желающих. Я даже не знаю, как мне правильно реагировать. Меня, кстати, зовут Виктория». «Мия». Отвечаю на автомате, не понимая, к чему мне такое нелепое знакомство с человеком, которого я вряд ли ещё когда-то встречу. «Прекрасное имя. Яркое и необычное. Далеко пойдёте. Если нужна будет работа, девушка уверенно тянется к сумочке и, вытащив оттуда чёрную бархатную визитку, зажимает её между указательным и средним пальцами и протягивает мне. Обращайтесь». «Знание иностранных языков приветствуется. Деловой и межличностный этикет, общая эрудированность, обязательны». Блондинка дарит мне одну из своих невероятных, обоворожительных, и я уверена, насквозь фальшивых улыбок, и оставляет меня одну. Стоять с раскрытым ртом. Да. В дамскую комнату припудрить носик уже спешат новые барышни, и я машинально прячу визитку в клатч. Спешу выйти прочь, но одно неверное движение, и я с непривычки проскальзываю на высоких каблуках, неловко подвернув ногу и ударив её об стену. Шмякаюсь на пол. Шикарный вечер. Просто с ног в прямом смысле слова. Так. А это что? Надеюсь, мне только показалось, а не каблук отвалился. Ну нет. Всё же я действительно умудрилась сломать каблук. И как я теперь буду выглядеть? Вот что такое не везёт и как с этим бороться? Это удивительно, но у меня даже нет номера телефона Константина, чтобы... Набрать и сообщить ему, как сильно накосячила, пусть и не специально. Я, должно быть, выставлю его полным идиотом. Но надо же, а? Делать нечего. Максимально эффективно стараюсь отрепетировать походку без хромоты и возвращаюсь в зал. Вновь натягиваю на себя очаровательную безмятежную улыбку и прижимаюсь к заказчику, стоящему в окружении нескольких человек. Через несколько минут стало ясно, что актриса из меня не выйдет. Я спотыкаюсь и банально падаю прямо ему в руки.